Глава одиннадцатая. Умертвие. Я вздохнул и прошел через портал. Старик уставился на мою карту, а бойцы рассредоточились по комнате. Дед выбрал помещение недалеко от лестницы и в самой крайней части подземного комплекса. Странная планировка убежища. На поверхности ведут два хода. Первый – это лестница, обычная, как в подъездах неширокое, выходит в здание управления. Второй вход – это тоннель с железнодорожными путями, который выходит чёрт знает куда. Само по себе это убежище не слишком большое, но просторные комнаты и широкие коридоры дают подобное ощущение. Сейчас через две комнаты от нас неподвижными стуканами стояла группа мертвой, 16 голов, все мужского пола. В комнате напротив всего семь, но женского пола. Каждый стукан был похож на человека лишь отчасти. Видимо, это старые варианты неудавшихся экспериментов на создание монстров вроде того медведя. В остальных комнатах по нашему маршруту были подобные скопления мёртвых, но отличия от людей были более значительные. Некроманты сектор быстро разобрались подводными камнями в своих изысканиях. Нетрудно догадаться, откуда они доставали материал. Как командование вообще допустило пропажу людей? Возможно, потому что их крайне грамотно и отработано? В первом ангаре, похоже, собрались люди с подобными навыками старого мира. Вопрос в том, зачем они таскали этим двум безумцам людей и почему теперь идут в гости боевым составом. «Ты можешь карту сделать чуть больше и показывать только внутренние помещения?» Спросил меня старик. Сейчас она занимала половину комнаты и показывала почти всю военную часть. Я сузил радиус и увеличил её на всё помещение. Он кивнул и продолжил осмотр изменения обстановки. Я же сообразил боевой потенциал изменения масштаба карты. Её можно развернуть на весь доступный радиус, а сдвиг поможет запутать противника. Будет хорошим сюрпризом неприятелю, когда стены начнут смещаться, и наши фантомы будут путать врага, двигаясь в творившемся хаосе. Главгады сейчас сидят в столовой и просто едят. В отличие от других помещений, трапезная являла собой пример частоты и порядка. В остальных господствовала пыль, запустение или напротив, Обильные следы работы с генетическим материалом. Были живые люди, по 3-4 человека, прикованные короткими цепями к стенам так, чтобы можно было лишь поесть. Цепи, кстати, были явно магического производства. Плетение колец в цепях слишком хитрое для массового производства, а их количество ставит под сомнение вариант со скрытым складом убежища. Значит, кто-то из этих двоих владеет способностью дисциплины металла или просто потратились на рынке. Лучше бы был второй вариант. «Все знают, что делать». Все, кроме меня, кивнули, не поворачивая головы к старику. «Хорошо. А ты?» — он ткнул в меня пальцем. «Держишься рядом со мной. В бой не выступаешь, не паникуешь. Мы всё сами делаем. Это понятно?» «Понятно», — согласился я. «Не думаю, что с одним мечом, без знания о фехтовании, смогу противостоять умертвям. Щит праны тут не поможет, И слишком много». Но раз всем всё понятно, то пошли». В руках у всех появилось разное холодное оружие, в основном короткие клинки или топоры. Огнестрельного оружия никто не достал. Неэффективно оно против умертвей. Это уже доказано. Я на всякий случай достал меч гнолов, единственное, что не выложил на аукцион. Один боец дёрнул рукой, и вокруг стало неестественно тихо. Звуки шагов, дыхания и шуршания одежды пропали. Старик оставался на месте, когда все остальные исчезали в коридоре за дверью. Я стоял рядом с ним, И так же, как и он, следил за тем, что делается снаружи. Один из бойцов сменил своё оружие на страшных размеров молот и широким замахом, одним мощным ударом высадил дверь к умертвиям женского пола. Мёртвые оживились, увидев живого, но тот, снова сменив оружие, прыгнул вперёд. Оказавшись прямо перед ним, черкнул лезвие об лезвие и резко развёл руки в стороны. Всех умертвий в комнате моментально разрезало на куски, а на стене образовались глубокие борозды. Пыль от повреждённой стены не успела осесть а этот боец уже пролутал тела. У меня глаза на лоб полезли от такой скорой расправы на теми, кто мне казался серьёзным противником. С мужскими особями поступили подобным же образом. Вышибли дверь, но запрыгнули в комнату двое и ударили, как я понял, шквалом воздушных лезвий. И всё это происходило в полной тишине. Старик дёрнулся и, сказав мне идти за ним, пошёл к бойцам, и было чего. Карта показала, что некромант почувствовал смерть своих марионеток, и все умертвые в убежище зашевелились и начали выходить из своих комнат. Некор не мог знать наше местоположение, но вот ощутить место гибели его творения, похоже, способен. Он даже не встал со своего места, но смог отдать команду всем двигаться к нам. «Это скверно, тут у мертвей не меньше сотни, а нас всего от силы штук двадцать. Не думаю, что такие же трюки с воздухом умеют делать все». Старик быстрым шагом подошёл к бойцам и обратил на себя внимание. Показал на карту и то, что там творится. Мы находились в тупиковой части убежища, и, по сути, вся толпа мёртвых придёт с одной стороны. Что же они предпримут? Ведь у мертвых слишком много, и нас просто сметут. В ответ на мой невысказанный вопрос, два человека материализовали в руках по щиту и острыми концами воткнули их в бетон пола. Кромки щитов засветились голубым светом, и проявились две полупрозрачных полусферы метровой ширины. Теперь, если такая защита выдержит напор толпы мёртвых, то единственный оставшийся свободный проход — это всего полтора метра между двумя барьерами щитоносцев, где один боец может сдерживать всех противников, будучи один. Несколько человек вышли за барьеры, набросали там каких-то штук и вернулись обратно. Звуки неожиданно для меня вернулись обратно, и я тут же осознал, какой страшный топот издают бегущая толпа мёртвых. Мы ещё не видели их своими глазами, но ясно слышали, что они приближаются и вот-вот будут тут». Старик никак не проявлял своего беспокойства, как и его бойцы. Все они просто ждали, когда умертвые придут в гости и попадут в, как я понял, убойную ловушку. Как только противник появился, проход между барьерами, занял третий боец с большим деревянным щитом, поставил его на пол и уперся плечом. Старик крикнул, мол, всем приготовиться, а я машинально сменил меч на автомат. «Ты бы ещё Мосинку достал!» сказал дед, увидев у меня в руках АК-47. Я хмыкнул и сменил его на винтовку Мосина. Первые ряды нежити ударились о барьеры и осели на пол с расколотыми головами. У мёртвых нет ограничений на усилия, как и, допустим, у живых, так что сила и скорость у мертвей больше минимум в два раза. Помножить это правило на дарованные системой параметры и усиление тел подопытных вивисектором, получаем сумасшедшую скорость, с которой эти безмозглые куклы впечатались в барьеры, как будто арбузом об стенку, живописно. «Ты где добыл этих старичков?» «Им же по пятьдесят лет», — спросил меня старик, полностью потеряв интерес от боя и карты. «Трофеи», — скупо пояснил я, пожав плечами. Проблемы были только у щитоносца. Да, у мертвые также осели слопнувшей головой, но щит немного треснул, а державшего его бойца отодвинуло назад. К нему на помощь поспешили двое и также упирались в щит плечами. Второй и третий ряды добрались до барьеров, и споткнувшиеся тела попадали и были задавлены последующими все пребывающими умертвиями, которые стали яростно бить по щиту и барьерам. «Предлагаю обмен. Я тебе АК-12 с коллиматором, а ты мне свою древность со всеми имеющимися патронами к ним». Прикинув, какой из меня снайпер, я решил согласиться. Всё же не зря все стремятся улучшить своё оружие. А 12-я одна из последних разработок. Да, весы всякие интересные мне теперь будут доступны, в отличие от сорок седьмого. Мосинку, конечно, жалко, ибо она такая же точная, как и мощная, ну, вспомнив, сколько вокруг разнообразного оружия, а с появлением рынка ещё и видов патронов, решил согласиться. «Добро, держи!» Протянул я ему оба ствола. Он, в свою очередь, материализовал свой автомат и протянул мне. Обмен закончился передачей патронов. Наконец, количество нежити оказалось достаточным, чтобы мы активировали ловушку. Те штуки, которые побросали на пути нежити, заискрились электрическими разрядами, которые окутали всех мёртвых. Сильно запахло жареным мясом, Умертвие дёргались и покрывались чёрными пятнами сгоревшей плоти. Один за другим падали на пол и продолжали конвульсивно дёргаться. В ловушку без страха вбегали все новые жертвы, а объём молнии у ловушек становился всё меньше. Они просто завалили их своими телами. Я посмотрел на старика. Он, как ни в чём не бывало, сидел на полу и сосредоточенно что-то делал. Присмотревшись, увидел, что в правой руке он держит кусачки, которыми откусывают острые концы у появляющихся в левой патронов. «Это ты что делаешь?» Спросил я его, заинтересовавшись непонятным действием. Он, усмехнувшись, ответил. «70-62. Очень мощный калибр, способный оторвать конечность при удачном попадании. Но если откусить острый носик пули, то этого самого удачного попадания не потребуется. Ещё обработан таким образом пуль, останавливающая действие куда выше». «Круто. С такой хитростью мертвые перестанут быть серьёзной угрозой». Я был впечатлён. «Они сейчас не угроза, просто толпа безмозглых уродов». Старик пожал плечами. «Знай, руби их на части, и никаких проблем». Но на поверхности они же смогли натворить дел, да и скорости, и сила. Мне было непонятно, почему он не считает их угрозой. Когда ловушки перестали пожинать достойную жатву, щитоносец мгновенно сменил свой щит на два топора и ударил воздухом. Несколько умертвее разрубило на куски. Боец отпрыгнул назад, а его место занял другой. Мои ожидания не оправдались. На этот раз воздухом боец не бил, а просто с непостижимой скоростью стал орудовать двумя короткими мечами. Движения были настолько быстрыми, что всё, что я видел, это вихрь, который беспощадно рубил подходивших у мертвей. Руки, ноги, головы и куски туловища противников летели в разные стороны. Крови почти не было, лишь немного чёрные по виду вязкой субстанции сопровождали полёт частей тела. «На поверхности мало кто встречался с мёртвыми. Такой данж — большая редкость и большая удача». «Удача?» «Да, там единственная серьёзная угроза — это Лич. Вот он, да, опаснее, чем все его марионетки вместе взятые». «Чем же он так крут?» Старик помолчал, рассматривая карту, и, удостоверившись, что сюрпризов пока нет, продолжил. «Ты знаешь такую штуку, как некроз тканей?» Я кивнул. Так вот, этот гад распространяет вокруг себя туман, из-за которого вся живая плоть начинает гнить с бешеной скоростью. Если уровень лича больше двадцатого, то радиус такой гадости может доходить до двухсот метров. Хуже всего то, что они обычно не находятся на улице. «Как тогда быть?» — спросил я. «Если местный некр владеет подобной пакостью и распространит её здесь, то мы покойники». Один за другим бойцы сменяли друг друга и кастовали свои способности, которые были одна убойнее другой. На удивление, навыки физического характера, которые используются в паре с холодным оружием, были куда эффективнее, чем заклинания, бьющие по площади. Сумасшедшая скорость ударов, режущий шелеев следующие за лезвиями и рисующий причудливые абстракции, которые превращались в смертельные ловушки для тех, кто хотел ударить художника. Ещё удивил боец с большими кастетами. Каждый его удар раскалывал у мертвую голову или вскрывал грудную клетку и отбрасывал мёртвого назад сбивая тех, кто в это время находился за ним. Очень зрелищно, в отличие от ледяного дыхания, трек до состояния льда и замедляющего блестящих противников, или огненная дуга, режущая, как световой меч. Возможно, это из-за замкнутости пространства магам просто не хватает места проявить себя во всей красе. А никак. Бежишь на всех парах к нему, шипя от боли, и пьёшь изделие здоровья, чтобы не подохнуть. По сути, тот туман только и опасен, от остальных пакостей можно увернуться или заблокировать барьером. как за всё равно не радостная перспектива, гниди живьём. А резко есть всегда, зато в таких данжах очень много опыта и довольно вкусные вещи можно добыть. Например, что там есть такого, из-за чего люди готовы идти в ядовитый туман? В это время барьеры одновременно погасли, и уже все бойцы ринулись в атаку. У мертвей всё ещё было много но и у нас никто пока не погиб. Карта показывала явное преимущество бойцов первого ангара. Они умеют биться в группе, и это видно даже такому простофиле, как мне. Ни одна секунда не тратилась зря. Если была возможность помочь товарищу, ее не упускали. Лишних движений я не видел. Никакого метания из стороны в сторону или панических уворотов на грани жизни и смерти. Если боец оказывался в опасности, стоявший вторым рядом, Из-за узкости коридора просто выдёргивали товарища назад и вставали на его место. Однако не всем повезло спастись, и некоторых выдёргивали из строя в толпу умертвий, где мгновенно раздирали на части. Смотрелось это страшно. Фильмы такое показать не способны. У меня даже непроизвольно руки затряслись от увиденного. Старик же, как ни в чём не бывало, продолжал откусывать носики патроном и объяснял мне шкурный интерес в данжах, заполненных неупокоенными Некроманты, личи, вампиры и вся нежить и высшего порядка разумны. Я и они все поголовно с манией желания и могущества. Их крови не корми, дай то, что сделает их сильнее. Неважно, что это будет — оружие, скрижали или просто знание — просто помешаны на этом. Интересная вообще штука эти данжи. Кусок пространства, где область полностью сделана для хоть и замкнутого, но комфортного существования этой псевдо Они не знают о внешней мере но уверены, что можно попасть за пелену. Однако живут в своём мирке и развиваются весьма неплохо». «Да, видел, весьма круто упакованы». Поморочнел я, вспоминая события похода к гнолам. «Это ты сейчас чего вспомнил, что аж посерел весь?» Старик заметил изменения в моём состоянии. Тела у мертвей уже заполонили собой метр от пола. Ещё неупокоённые лезут по ним, а бойцы отходят назад, чтобы те не прыгали сверху. Мы потеряли уже шестерых, из них двое погибли от простого удара, даже шлем не помог. Его просто смяло внутрь, и уже мёртвое тело упало на пол Христа кровью. Удачливый мертвец прыгнул вперёд, но был тут же разрублен стоявшим позади бедолаге товарищам. Очень сильный и опасный противник, эти у мертвец. Не понимаю, почему старик сидит так спокойно, он даже не смотрит на бой, а просто следит за реакцией некромата с вивисектором, который продолжает есть, как будто здесь никого нет, им не угрожает опасность. Ещё я не понимаю, почему удачно образец их изысканий всё так же сидит, где и был до этого. Почему его не отправляют в бой? К гнолам ходил, выше двадцатого уровня данж. Дед хмыкнул. «О, знаю таких. Там ещё войнушки между собой бывают, да?» Я кивнул. «Да, только я не видел другой стороны. Мне одной хватило». «Ты туда один, что ли, пошёл?» Отвлёкся над карты и посмотрел на меня. «Ну да», — ответил я, пожав плечами. Дед вскинул бровь. «Да ты, я вижу, дурак, как их поискать. Как же ты выжил?» «Сбежал просто». «Ну и правильно, в следующий раз будешь умнее». Мне ничего не оставалось, как уныло покивать, соглашаясь. Он везде прав, не стоило туда соваться одному. Нужна команда, только не такие, как этот старик. Или его тёмноглазые бойцы. Стрёмные они какие-то, некомфортно ни мне с ними. Лучше уж с Бёрном, и чего греха таить. осладу я тоже доверю прикрывать свою спину». Вопрос в том, примут ли они меня к себе. Последнее умертвие упало прожаренной тушкой. От прикосновения ладони одного из бойцов. Дед встал и, передёрнув затвор, убрал автомат в инвентарь. Сражавшиеся стали разбирать завалы стел, тел, предварительно обыскивать их на предмет добычи. Некромат наконец решил вмешаться. Вышел из-за стола и двинулся в нашу сторону. Вивисектор пошёл за ним. Старик напрягся и неотрывно следил за его действиями. Главгады шли неспешно, как могут идти хозяева положения. Похоже, они в себе уверены, и это пугает. «Всем внимание! Цель идёт в гости!» Громко сказал старик. Никто не отреагировал, но действовать стали шустрее. Наконец зашевелилось творение главгадов. Он дёрнулся спиной назад, пробивая стену, и на огромной скорости, в несколько раз превышающий туз, которые двигались обычные у мертвия, побежал к своему хозяину. У старика глаза на лоб полезли, когда он увидел это. «Я тоже был ошарашен увиденным». «Это же какие показатели в параметрах у него, если с десяткой двигался куда медленнее?» Рачет говорил, что у парня, которого превратили в это, были показатели около пяти. Но теперь эта цифра явно выше, и не меньше, чем в два раза. Если перекинуть, то от своего изначального объёма и веса тела он стал в три раза тяжелее и больше. Если параметры изменились так же, как и вид, то нам сильно не поздоровится. Монстр остановился рядом с некромантом и пошёл рядом с ним, как простая собачка. «Что ж, поговорим. Пробубнил себе поднос старик и пошёл к нему навстречу. Я было отправился за ним, но он повернулся ко мне и сказал. «Зах, ты возвращайся к порталу. Если что, рви когти и закрывай его». Я посмотрел вслед всей его группе. Похоже, они готовы остаться здесь. Очень странная жертвенность для такого типа людей. Некоторые бойцы ещё и взрывчатку крепили на стенах по пути своего следования. «А, нет, всё нормально. Если помрут, то подорвут всё» военная часть провалится под землю вместе с беженцами на поверхности. Ни себе, ни людям это так типично, что и злость на подобную жестокость у меня не появилась. Вернулся к своему порталу и видел того мужика в маске и дредами. «Как дела?» — спросил он, улыбаясь через разрыв пространства. «Общаться идут», — ответил ему, в проеме появилась голова сараста. «А с умертвыми как?» «Одно осталось, самое опасное», — дреды снова спросил. «Заминировали уже?» Я кивнул. «Ага, ну тогда пока». Он махнул рукой, и мой портал развеялся. А я понял всю картину этой ситуации. Нас тупо сейчас кинули. У старика авторитет куда выше, чем у дредов, и этот мудак решил похоронить в бомбоубежище и его, и на Ковалова. «Две наивысшие фигуры военной части. После обрушения из местных данжей не выйти, ты просто застрянешь в земле с бетоном». А когда вся власть первого ангара перейдёт в его руки, он легко завоюет военную часть. Всё же единое командование куда быстрее принимает решения, нежели совет. Не всегда правильные, конечно, но то, что быстро это точно. Спросил, получил добро, действуешь. А не спросил, посовещались, получил добро с ограничениями и действуешь, оглядываясь на наложенные запреты. Что же делать? Дреды не станет ждать развязки, а произведёт подрыв, как только уберётся из зоны поражения. А это всего пара минут. «Наковалов!» воскликнул я. Нужно вытащить его из данжа. Вот только мне хватит энергии только на себя. Как я понял, порталу плевать, что вещи лежат в инвентаре. И он учитывает их тоже. Поэтому один человек — это около 200 килограмм веса, если округлить. У меня осталось 200 в накопителе от старика и сотни своей. Хм, полторы тонны. Нормально. Значит, сначала к нему в данж, дожидаемся подрыва или развязки и прокладываем портал на поверхность. Карта показывала два данжа. В обоих, на видимую их часть, было пусто. И непонятно, в каком из них спрятался отряд Наковалова. Начиная паниковать, я коротко отписался Бёрну и Кассе, что может сейчас здесь произойти, и попросил свалить из зоны поражения. На самом деле, те люди, что находились в городке из срубов, были в безопасности. Подрыв убежище грозил только зданию управления и двум ближайшим ангарам. Всё же не такое уж и большое было это подземное строение. Похоже, она служила только для безопасности командного состава. Как это типично для нашей страны. Также я написал Ратчету письмо с вопросом, где находится подполковник. Всё, теперь осталось только ждать. Тем временем старик встретился с некромантом, и они завели диалог. Бойцы рассредоточились напротив страшной троицы. Монстр не подавал признаков агрессии. Но я знал теперь, как быстро он может дёрнуться с места и понимал, первая его цель не жилец. «Думаю, даже щит Праны не спасёт меня. Он просто пройдет сквозь лапу, вырывая часть плоти. А остальная часть сметёт меня, как тряпку. Страшное творение». В цифре один на конверте в интерфейсе я обрадовался, как ребёнок, вернувшийся из магазина матери с полными пакетами продуктов, где его ждала вкусняшка. Открыв его, моя радость мгновенно улетучилась. Это писала Касси. Спрашивала, что происходит. «Как не вовремя она переспрашивает-то?» Ей сейчас уходить нужно, она же наверняка ещё не получила дом, и сейчас в одном из ангаров. Письмо от Рачида я не получил, но в одном данже увидел проходящего человека и, недолго думая, разорвал пространство туда. Времени оставалось всё меньше, даже под ложечкой засосало, причувствуя смертельную опасность. Нырнул, всё в порталы, и откатил всё в сторону. Вовремя. Сзади раздался взрыв, и струя пламени вперемешку с бетонной крошкой вырвалась за мной и сразу оборвалась. Энергии я влил только на одного человека. Экономия. Естественно, портал быстро истощил свой резерв. Я развалился на сыром камне подземелья. Успел. Тут же, наконец, пришло письмо от Рачеда, где он назвал нужный данж. Осознав, что он написал, я понял, не то. Это не тот данж. «Что это было?» Спросил меня до боли знакомый парень. «Это был тот самый солдат, который выбил из меня всё дерьмо на тренировочной площадке. Ну вот почему именно он?» Не мог попасться какой-нибудь рандомный парень. Почему он? Я немного разозлился на судьбу». «Взрыв!» — ответил я. «Ты-то какого хрена тут забыл?» — спросил я его. Он, похоже, меня не вспомнил. «Прячусь, от то мертвый. Мы с Наковаловым и...» Я не дал ему закончить. «Это я знаю», — встал и огляделся. «Я спрашиваю, какого ляда ты не с ними, а тут?» «Этот данж был в антураже подземелий. Большие каменные глыбы, сырость, паутина, как будто древние катакомбы. Мы разделились, когда отступали, и это было единственным выходом. Ещё кто-нибудь с тобой есть? Да, Кастет и Дугат. Отчитался он, но я уже увидел их сражающимися с Большим Пауком. Они орудовали простыми мечами, отрубая лапу за лапой и отскакивая от ужасающих жвала рахнида. Грамотно действует и не боится эту мерзость. Смелая. Ага, а долго вы уже тут? Мне стало интересно. Если группа на сидит запертая уже день или два, то почему эти трое ещё не зачистили данж? Второй день пошёл. Вот решили опыта набрать, чтобы иду купить. А до этого времени не зачищали? Нет, боялись выкинет. А ты что, портал умеешь делать? Ты можешь нас отсюда вытащить? Спросил он, вдохновившись надеждой. Да, только есть одна проблема. Ответил я. Земля действительно осела и замуровала всех, кто был в бомбоубежище. Заряды явно были непростые ибо то, что они накидали, явно недостаточно, чтобы устроить такое. Хотя я не разбираюсь о взрывчатке, так что, может, и хватило бы. Главное для меня то, что всё, что я сейчас видел, — это небольшие пустоты, где под руинами всё ещё был жив некромант и его монстр. Они, сука, выжили. Нет, от умертвия я ожидал такой пакости. Все же очень крутая зверушка, но некора. Как он смог пережить взрыв и обвал? Присмотревшись, я с ужасом понял, что от живого человека... У него остались только те куски плоти, которые только чудом ещё держались на костях. Некромант превратился в того, кого делал сам, в умертве. Это плохо, однако ему и его творению было недостаточно силы, чтобы выбраться. Их сдавило огромным весом просевшей земли, но не расплющило. Всё, что эти два страшных существа могли сейчас сделать, это дрыгать руками и ногами, замурованные живьём, будучи мёртвыми. Хм, каламбур. «Бомбоубежища больше нет», а мне не хватит энергии всех переправить». «Это не проблема. Энергии обеспечим», сказал он, обрадовавшись такой лёгкой проблеме. «Ну, тогда пошли за остальными, раз вы угощаете. Заскочим ещё в одно место», сказал я и направился к его товарищам».